Глава 45. Сверкающий скоростной лифт опускался бесшумно и плавно. Номера этажей отображались на панели управления, как обратный отсчет перед стартом. Подобные часы отсчитывают время до начала грандиозных праздников, фестивалей, олимпиад. Тающие цифры олицетворяют приближение чуда, и пассажир лифта испытал именно такой душевный подъем. Артем Ларин посмотрелся в зеркало и подмигнул своему отражению. Он только что заключил самую выгодную сделку в жизни. На последнем этаже небоскреба он договорился с тремя влиятельными бизнесменами. Тысячам их рабочих будет перечисляться зарплата бублями, а он взамен будет получать 70% настоящих денег, причем половину вперед. Сделка была заключена на словах и скреплена рукопожатиями. Самый крупный бизнесмен, известный крутым нравом, задержал в своей руке руку Ларина, заглянул в его глаза зрачками-буравчиками и предупредил. «Мы пошли тебе навстречу. Но если подведёшь, сам знаешь, что бывает». Оставшиеся двое многозначительно кивнули, подтверждая слова главного. «Я за свои слова отвечаю», – заверил Ларин. Клиенты не знают деталей, поэтому и волнуются. а он уверен в четкости схемы, обкатанной на его рабочих. Со временем он найдет еще троих желающих и удвоит прибыль. В подземном паркинге, помимо водителя Ларина, поджидал подъехавший мельник. Начальник охраны никогда не отличался улыбчивостью, однако сейчас он был чересчур хмурым. «Что-то случилось?» – заподозрил неладное Ларин. Вместо ответа мельник откинул вверх крышку багажника своего автомобиля. Внутри стояли две сумки, доверху набитые бублями. — Лиз напечатал новую партию, и ты захватил по дороге, — успокоился Ларин. — Эти открытки сдали сбытчики. Банкоматы их не принимают. — Почему? Нарушена технология? Ларин рассматривал банкноты с виду такие же, как прежде. — Бегунки испытали старые открытки, отпечатанные еще доктором, — Банкоматы их тоже отвергли. «Что происходит?» Ларин вспомнил только что данные обещания. «Поехали в лабораторию!» А я тем временем принимал поздравления от Раткевича. «За двое суток ни одной фальшивки! Ни одной! Ты гений, Серов! Гений!» Радовался банкир. Я смотрел на подонка, который ради любовницы приказал искалечить мою дочь и думал, а не свернуть ли ему шею. Но меня только что назначили гением, придется оправдывать высокое звание. Гению тоже кушать хочется, признался я и напомнил. Я выполнил свою часть контракта. Да, да, я понял. Сегодня же тебе перечислят оговоренную сумму, заверил банкир и добавил Лести голосу. Но я не хотел бы, чтобы наше сотрудничество ограничилось разовой сделкой. Ты не обязан ходить на работу, но я должен иметь возможность вызвать тебя в случае необходимости. Предлагаю заключить договор на абонентское обслуживание банка с ежемесячной фиксированной выплатой. Если возникают проблемы, ты приезжаешь и решаешь. Если нет, просто получаешь деньги. Что скажешь? Я изменил программную прошивку проверки подлинности. Это как заплатка на старом кафтане. Говори яснее, нахмурился банкир. «С вашими устаревшими банкоматами проблемы обязательно возникнут. Фальшивомонетчики не глупее меня, они что-нибудь придумают. Для кардинального решения проблемы нужна новая техника». «Я закуплю. Потом, когда заделаю дыру в бюджете. На банке висят долговые обязательства, которые надо выплачивать. Сейчас не до новой техники». «Как знаете». «Но ты же мне поможешь, если что?» «По разовому соглашению, как и сейчас». На этом мы расстались. радкевич проводил меня вымученной улыбкой. «Я был рад плеснуть кислоту в его циничную рожу. Видит Бог, когда-нибудь я так и сделаю. Но сейчас я должен быть умнее». Ларин прибыл в лабораторию. Он реализовал мою первоначальную идею, выкупил магазин сверху и переоборудовал его в офис, принимающий заказы на печать открыток и сувенирной продукции. Правда, цены на услуги были столь высокими, что отпугивали случайных желающих. Ларин расположился наверху в новом кабинете и вызвал Федора. «В чем дело?» – сходу спросил он, как только появился Лис. Разжевывать вопрос не требовалось. Лис уже сутки ломал голову над проблемой. «Я думаю, что в Юпитербанке обновили программное обеспечение. Мы слишком долго доили именно этот банк». Они подключили проверку на дополнительный защитный признак, которого нет на наших бублях. Но есть же другие банки, у них такие же банкоматы. Я не занимаюсь бытом я занят производством по той технологии, которую подсмотрел у доктора. Ларин обратился к Мельнику, присутствующему при разговоре. Пошли кого-нибудь к другим банкоматам, пусть проверят. Я об этом уже подумал. И что? Мельник позвонил кому-то, переговорил и доложил. Сработало. Большинство банкоматов старых серий принимают наши открытки. Отлично. Ларин потер руки и сразу стал прикидывать. За перевод в другой банк потеряем проценты. Черт с ними. На массовые переводы со временем обратят внимание и могут прикрыть лазейку. Надо открывать карты мигрантам в разных банках. Он схватился за телефон, чтобы предупредить партнеров и заметил Лиса. А ты что стоишь? Спускайся, работай. «У меня закончилась краска!» но ну так купи!» «Это особая краска, она просто так не продается», — объяснил Федор. «А где вы ее раньше брали?» «Была одна история», — лис смутился. «Короче, украли. На второй раз этот финт не прокатит». «Запомни!» — Ларин встал из-за стола, рубя воздух правой рукой с вытянутым указательным пальцем. «То, что можно украсть, можно и купить. Или отнять. Называй канал!» «Я знаю адресок, там изготавливают поддельные дипломы максимального качества». «С мелкими мошенниками мы разберемся», – Ларин кивнул Мельнику. «Займись этим вопросом». «Краску отнять», – уточнил охранник. «Нам нужен постоянный канал, лучше договориться, но жестко, как ты умеешь». Вечером в просторный лофт Лиса подкатили апостолы с девчонками и пакетами с выпивкой. Ребята явно хотели повеселиться, но наткнулись на грустного хозяина. Лис лежал на диване, курил травку и глотал из бутылки обычную водку. «В чем дело, лис?» – спросил Петр. «Отвалите!» «А где док? Это он нам срезал проценты до пяти? Надо с ним потолковать, так нельзя!» «Ха!» – горько усмехнулся лис. «Тебя тоже обделил? Это беспредел, его надо наказать!» «Док нас бросил!» «И что теперь?» В голосе апостола сначала мелькнула тревога, а затем радость. Теперь ты главный. Теперь у вас 5%, но скоро и их срежут.